Под Иркутском, в Тулуне. Сохранена стилистика и орфография подлинник. Бродяги шестнадцатой хаты Бура приветствует вас. С пожеланиями всего самого доброго и светлого, Вячеслав Япончик. Ввиду того, что сегодня один из вас выходит в зону, гоню на вас еще 400 рублей. 400 прописью, которые хотели отправить накрытую Заурбеком. Но, к сожалению, а может и к лучшему, загнать их ему не представилось возможным. Говорю к лучшему, потому что, как мне сообщили, Заурбека по приходу накрытые менты посадили спецом к кошкам в хату. И потому у него могли возникнуть сложности. Тем более, он еще недостаточно опытен. Короче, эти 400 рублей также в зоне сообща с бродягами вложите назад в общак вместе с предыдущими двумя стами рублями, что я загнал вам в прошлый раз. Попутно поясню за эти 200 рублей. Их дали... Выдали Руслану как вору, а ему их не положено, ибо он не вор. Думаю, все понятно. Короче, деньги в сумме всего 600 рублей 600 прописью гоню назад в казну. У меня все потихоньку. Благодарю вас за внимание и заботу. Примите мои самые добрые пожелания. С уважением, Вячеслав Япончик. Что стало самозванцем Русланом, о котором сообщил в письме Японец, история умалчивает. Но наверняка ответ ему держать пришлось. С такими названиями обходится круто. Однако самозванцами иногда становится по недоразумению. Как-то на дне рождения у известного московского вора собралось несколько человек. Среди избранных законников со стажем и опытом за столом оказался молодой, никому неизвестный рекетир Тимур К. В теплой компании атмосфера особая. Сильный мир, всего, не придавая этому большого значения, выпивали с Тимуром, уважительно называли его братом, обнимали и тот решил, что к нему сделали подход. Другими словами, назвали воров закон. Молодой парень тут же объявил о случившемся братве. Новость дошла до воров, начались разборы. Когда состоявшемуся соискателю разъяснили его ошибку, он был в трансе. По воровским понятиям Тимур, чтобы загладить позор, должен отомстить обидчикам, поставившим его в глупое положение. До поножовщины, конечно, не дошло. Не тот случай. Парень понимал, что виноват сам. Говорят, Тимур пришел к ворам и умолял хоть как-то исправить ситуацию. Объявить его положенцем, термин, означающий особую близость к законникам, смотрящим. Но, кроме сочувствия, ему ничем не помогли. Молодых, разумеется, делают ворами. Один из последних посвященных даже получил соответствующую кличку «Зеленый». Его короновали в 23 года и поставили на несколько подмосковных районов. Павловский посад, Ногинск, орехово Балашиху. «Зеленый» был рекомендован влиятельным раменским законником Шишканом. Кандидатуру поддержали 12 воров, сочтя соискателя достойным уважением. Правда, оперативники расценивают появление на этом направлении московского региона нового вора как скрытое противопоставление другому законнику Шурику Захару, хорошо известному своей славянской ориентации. Версия заслуживает внимания, так как Шишкан, ставленник кавказских воров, и со славянским крылом не в ладах. Не признал Зеленого и Захар. Когда Зеленый назначил тому стрелку для обсуждения общих тем, Захар навстречу не приехал.